МИД, кабинет Громыка. Анатолий Федорович Добрынин на следующий день докладывал Громыка о переговорах с Киссинджером. Леонид Ильич очень солидно и взвешенно высказался по нефтяным делам, а потом Добрынин залыбался. о припасенную бутылочку охлажденной столичной мы распили. Ну, на троих мужиков немного. Леонид Ильич сказал Киссинджеру, что хотел бы установить с американским президентом «Личное, доверительное отношение», — этому сказал Брежнев. «Его учил один из представителей старой гвардии большевиков». Громыко спросил Добрынина. «Леонид Ильич пояснил, кого он имел в виду?» «Нет». Громыко довольно заметил. Это ему Молотов советовал. «Я помню». «А дальше генеральный», — не без смущения продолжал Добрынин, — «вроде бы захмелел». Леонид Ильич говорил, как трудно ему в вопросах установления хороших отношений с Соединенными Штатами убеждать коллег по руководству. Он стал жаловаться, как ему трудно, потому что приходится выслушивать всякие глупости членов Политбюро и учитывать их мнения. Он даже сказал, что некоторые из них подкапываются под него, и ему приходится быть на чеку. Добрынин помялся. Разумеется, в записи беседы я эти слова не указал. «Правильно» кивнул Громыко. Добрынин спросил министра. «А что, это действительно так?» Андрей Андреевич ответил осторожно. «На Политбюро случаются споры. Вы сами были тому свидетелем. У каждого ведомства свои интересы. Но насчет того, что кто-то подкапывается под Леонида Ильича, скажу так. Те, кто сомневался в его праве руководить партией и государством, давно не в Политбюро». Я удивился, что он так быстро захмелел и стал так откровенно говорить. Громыка снисходительно посмотрел на посла. «Сколько я знаю Леонида Ильича, ни разу не видел его хмельным». Добрынин недоуменно развел руками. «Так что же это было?» Громыко пояснил. «То, что вы наблюдали, — метод, переговорная тактика. Леонид Ильич хотел, чтобы его монолог — был воспринят как проявление искренности и желание объяснить ситуацию в Кремле. И это одновременно своего рода игра. Я-то обеими руками за, но не я один решаю. На самом деле он хотел объяснить американцам, если они всерьез хотят договариваться, им придется учитывать его мнение, идти ему навстречу и соглашаться на уступки». Громыко подошел к окну. На другой стороне улицы висели портреты членов политбюро. Рабочие в спецодежде снимали большой портрет подгорного, отправленного на пенсию. «Леонид Ильич, сторонник разрядки, переговоров и ограничения вооружений», заключил министр иностранных дел, «готов к разумному компромиссу, но от своей позиции не отступает и, сколько я помню, всегда добивается своего».